Глава 27. седьмая. Клёв был хорошим. За час я вытащила из озера десяток крупных рыбин. Еще четыре сорвались с крючка во время подсекания. Привязав плетёную сетку с уловом на ветке близ растущего клёна таким образом, чтобы хищники не смогли к ней добраться с земли, и, насадив на все крючки заранее заготовленных червей, я посмотрела на небо. Все еще было светло, но до лагеря путь далекий. А значит, стартовать нам отсюда нужно будет уже через час, не позже. Десять крупных рыбин в сумме с раками, которых Тринидад, судя по ее активным действиям, на противоположном берегу успешно раздобыла уже хорошая добыча. Рассудив таким образом, я начала раздеваться. В конце концов, я не мылась уже одиннадцатый день с момента своего размораживания, так что упускать возможность не собиралась. Отойдя подальше от удочек, я разделась до догола, И, поспешно зайдя в озеро, быстро ополоснула нижнее белье и разложила его сушиться на горячих камнях. Я видела, что больше получаса назад Тринидад поступила таким же образом, так что решила не подплывать к ней, чтобы случайно не смутить. Вдоволь нырявшись и вымывшись, я вышла на берег и начала обсыхать. К этому моменту дикое уже сушилась на валунах на противоположном берегу. Спустя 20 минут, проверив нижнее белье и удовлетворившись степенью его просушенности, Я надела его и сходила проверить удочки. На момент моего подхода одна из них ходила ходуном, и в результате я смогла вытащить из воды еще одну рыбину средних размеров. Еще на двух удочках не осталось червей. Последняя ничего не принесла, но и не потеряла червя. Насадив червей на пустые крючки, я с вниманием повторно закрепила удочки между камней и, отойдя чуть в сторону, с закрытыми глазами замерла в позе лотоса на краю опушки прямо перед песчаным берегом. Когда через несколько минут я открыла глаза, дикая уже почти подошла ко мне. Ее густые волосы все еще были наполовину мокрыми. В руках она несла плетёную сетку, заполненную раками. «Всего десяток», — сообщила она, подвешивая свою сетку на клён рядом с моей. «У меня одиннадцать, и рыба посытнее раков. Так что главной добытчице сегодня быть мне. Еще не вечер». «По пути набью карапаток или кроликов и вновь быть тебе хвостом». С этими словами охотница уселась справа от меня. Я вдруг заметила, что ее взгляд зацепился за мою руку. «Крутое тату!» Вдруг хмыкнула она, продолжая рассматривать рисунок на моем плече. «У тебя татуировок нет?» «Может быть, когда-нибудь...» «В каком месте она набила бы себе рисунок?» «На предплечье, плече сзади, торсе или пояснице?» «А может быть, нигде?» Решу когда или если созреет идея. Мы продолжили сидеть, молча смотря на водную гладь и греясь в лучах солнца. Примерно через 7-8 минут в стороне леса, лежащей впереди нас, раздался одиночный волчий вой. «Звучит близко, вставай, нужно одеваться». Сразу же ткнула в бок дикую я, сама поспешно поднявшись на ноги. Уже через минуту мы обе были полностью одеты. Я как раз поправляла свою задравшуюся спереди футболку, когда увидела его. Он стоял всего в 10 метрах перед нами, прямо напротив клёна, на ветке которого болталась вся наша добыча, и смотрел на нас страшными глазами. Его волосы были всклокочены, одежда сильно изорвана, бледная кожа покрылась струпьями, на зрачках образовалась серая пленка. Блуждающий стоял на 3 метра ближе к моим стрелам и луку, чем я. Прежде чем я успела сориентироваться, Слева над моим плечом пролетела стрела. Она вонзилась блуждающему прямо в лоб. Не издав и звука, блуждающий с грохотом завалился в противоположную от моего лука сторону. Резко обернувшись, я увидела дикую с пустым луком в руках, и мое сердце вдруг оборвалось. Я впервые видела ее лицо таким искаженным, как будто ее ранили, и в эту секунду она испытывала физическую боль. Но я не видела ее раны. Крови не было. С тобой все в порядке? Я едва сдержалась, чтобы не подскочить к ней и не встряхнуть за плечи. Но стоило моему вопросу прозвучать, как холодная маска отстраненного безразличия вновь вернулась на ее лицо. Все в порядке. Извини, грубая ошибка. Нельзя оставлять лук со стрелами на таком расстоянии от себя. Подбежав к блуждающему, я забрала свое оружие, лежащее почти у самых его вытянувшихся ног. Его звали Нарцис. Я замерла. Не смогла сразу же обернуться, чтобы еще раз взглянуть в глаза Дикой, поэтому мой взгляд врезался в убитого блуждающего. Вроде бы у него когда-то были светлые волосы, но теперь они были грязно-серыми. Сейчас он больше походил на иссохшую мумию, нежели на человека, которым он когда-то являлся. От воспоминаний о том, почему Дикая назвала его именно нарциссом, любил любоваться своим отражением в озере. На душе вдруг заскребли кошки. Он что же, поэтому оказался у этого озера. Но он ведь блуждающий, то есть безумен. Должно быть совпадение. Не может же быть, чтобы он осознанно... Фантомное нытьё кошек в груди оборвал вполне реальный вой одновременно нескольких волков, прозвучавший неожиданно близко к нам. Резко бросив взгляд через плечо, я увидела у силового поля на противоположном берегу крупного волка серо-коричневого окраса. Еще до того, как я в полной мере осознала, что нам необходимо незамедлительно удариться в бегство, я уже догоняла бросившуюся в сторону леса дикую».